Завел себе очередную любовницу. Более того, вознамерился сочетаться с девкой с законным браком и плевать ему на матушкину обиду. Конечно, на ней он жениться не может, а законные дети нужны. Будто Улериха мало. Улерих его разочаровал, видите ли, сволочь. Ничего, сегодня все изменится. Будет такая свалка, что победителей не судят. Матушка, конечно, огорчится. Она его любит, видите ли. А что он ей жизни скорежил? Так это не страшно. Да, поплачет и успокоится. Ульрих не дурак. Правда не скажет. Да и правда она такая разная. Скоро. Отец отразился в зеркале. Худой и, пожалуй, некрасивый. Особые случаи, когда совершенные по отдельности черты лица складывались в нечто отталкивающее. «Ты готов?» — отец хмурился. «Не доверял?» «Да, с Ричардом Муллерих не справился. Но кто бы мог подумать, что этот наивный олух вовсе не так уж наивен и ввёрток, словно угорь?» «Да, дядя», — с легкой заминкой произнёс он, чем вызвал изрядное неудовольствие. Конечно, ему ведь не полагалось знать правды. Просто радоваться тому вниманию, которое оказывал сироте любезный дядюшка.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 Чужого проклятия он не ощущал, а остальное не способно было причинить вреда. «Какая невоспитанная молодёжь нынче пошла!» — пробормотал серый человек, убирая в широкий браслет иглу, смазанную ядом полуденника. Эта трава, произрастающая исключительно в ворочьих степях, в империи была малоизвестна. К счастью, иначе работы ведомству бы прибавилось.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 Сердце гулка отсчитывало мгновение. Удар и милая улыбка. Очередная глупость очередного кавалера, который оказался достаточно смел и безрассуден, чтобы подойти к той, которая когда-то метила в императрице. А может, не смелость, но расчёт, Ее отец по-прежнему в фаворе, и вряд ли император рискнет поссориться с вернейшим из слуг своих. Она читала это по лицам, и зависть, и раздражение.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 Почему бы не пообещать то же самое? Лайра Орис тоже умеет играть взглядами и в этой короткой схватке побеждает. Шамерийка закрывается веером, а потом вдруг забывает о сопернице, потому что... «Кто эта девка?» Лайра Орис приняла предложенную Улерихом руку. «Та «Да, с диадемой, это же... Кто ее ювелир?» Девка была непозволительно хороша.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 «Славьте императрицу, ибо грядет она предвестником бури. Легка ее поступь, нежны ее руки. Несут они моры, чуму, свет и тьму, болезни и здравие и милости. Она в какой-то момент остановилась. Где мы? Подземелье. Надо же, она не помнит, как попала сюда. Коридор, ступени, пещера, похожая на ту, в которой они с Улерихом побывали».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 Вы же сами согласились, глава гильдии потянул ее к камню, и могу заверить, что эта смерть не конечна. Вы окажетесь связаны с ним и потому вернетесь залогом ее возвращения. Вы станете императрицей, но не совсем живой. Ложь, все лгут и всегда лгут. Отец, император и Улерих, старый приятель, он ведь знал все и дядюшка его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 Голос прозвучал довольно-таки насмешливо, поскольку верховного судью, похоже, явно забавляла нынешняя ситуация. «Такие растения, польза или вред от которых, определяется сугубо концентрацией. Скажем, оркский морозник, более известный как ледяная трава, это верховный судья провинции Харас», — представился аль -Вахари. Император кивнул,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 Крохотные, величиной с золотую монету, с полупрозрачными переливчатыми крыльями. легкими и бритвенно-острыми. Прикосновение к щеке и запоздалая боль. Кровь, которая течет по шее. Мотыльки плясали вокруг, то смыкаясь, то отступая, но не выпуская Ричарда из тесного круга. «Защиту ставь, идиот!» — крик Альера отразился эхом, и Ричард очнулся.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 Ей бы назад вернуться, в мягкое забвение и абсолютное счастье. Но чьи-то руки держат, давят грудь, заставляя сделать вдох. И выдох. И этот кто-то щедро делится теплом, что уж вовсе непонятно. Ах, кому до нее глупышки, дело есть? Слёзы сами покатились из глаз. Она же пыталась уверить себе, что лайры не плачут. Не плачут лайры. «Вот так, деточка».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 «Даже так!» — некроманту хватило взмаха руки, чтобы туман рассеять. «Но «Ну не будем спешить. Кажется, вас ждут». Он прислушался к чему-то, отступил в тень, а потом вдруг подул, и дыхание его обратилось роем машкары. Что-то загремело, загудело, с потолка посыпалась мелкая крошка, а слева взвелось пламя. Запахло палёным, и, кажется, кто-то закричал. Арвант, до того молчавший, развернулся. Меня дернули за руку. Что-то выло, ухало, скрежетало и громыхало, будто кто-то огромный бежал за нами. И близость его пугала, заставляла нестись по темному коридору, не разбирая дороги. Несколько раз я едва не упала, но император не позволил. Он держал крепко и... И где-то разорвалась тонкая нить.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 Еще один поворот, и второй, третий, пещера, шелест, пара тварей, которые терзают то, что осталось от Арванта. Ричард, прижавшийся к стене. Он зажимает локтем рваную рану в боку и, кажется, держится на одном упрямстве. «Убейте их», — приказала я. И Гули и Арвант сорвались с места. Они были быстры и беспощадны, и, кажется, поспешил верховный судья, отказывая им в праве на чувства.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 Он всего-навсего недоучка, по верхам нахватавшийся. И его знаний хватит, чтобы справиться с парой у мертвой, но для победы над существом, который некромантией жил. Тьма от тьмы, кровь от крови. И если Ричарду кажется, что он силён, то пусть попробует, например, дышать. Это ведь несложно, и дети умеют. Дети умеют, а Ричард нет. Забыл. В горле клокотало, и Ричард пытался. А ведь и сердце остановить можно, это просто. Достаточно, чтобы Ричард сам пожелал, а он...